Явление седьмое. Лидия, Телятев, Надежда Антоновна и Васильков. Васильков, сделав общий поклон. «Вы меня звали?» «Лидия». «Я умираю». «Васильков». «В таком случае нужен или доктор, или священник». «Я...» «Ни то, ни другое». «Лидия». «Вы нас покинули». «Васильков». «Не я» а вы меня, и не простившись даже как следует, Лидия. Так надо проститься, Васильков. Если вам угодно, Лидия. По-русски проститься, значит попросить прощения. Васильков. Просите, Лидия. Я виновата только в том, что оставила вас не сообразя своих средств. В остальном вы виноваты. Васильков. Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте. Лидия. Ах, нет, постойте. Васильков, что вам угодно. Лидия. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу, меня посадят вместе с мещанками в московскую яму. Васильков. А, -а вы вот чего боитесь, вот какое бесчестье вам страшно. Не бойтесь. В яму попадают и честные люди. Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо. Но больше надо бояться той бездонной ямы, который называется развратом, в который гибнет и имя, и честь, и благообразие женщины. Ты боишься ямы, а не боишься той пропасти, с которой уж нет возврата на честную дорогу. Лидия. Кто вам позволил говорить здесь такие слова? Васильков. А кто позволяет зрячему вывести на дорогу слепого? Кто позволяет умному остеречь неразумного? Кто позволяет ученому учить неученого? Лидия. Вы не имеете права учить меня. Васильков. Нет, имею. Это право сострадание. Лидия. Вам ли говорить о сострадании? Вы видите жену в таком положении и не хотите заплатить за нее ничтожного долга? Васильков. «Я даром денег не бросаю, ни боже мой!» Надежда Антоновна. «Я не понимаю вашей философии. Все это для меня какая-то новость, принесенная с луны. Разве платить за жену? Значит, бросать даром?» Васильков. «Какая ж она мне жена?» «Да она ж сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня!» Надежда Антоновна. «Сказала!» Мало ли что может сказать женщина в раздражении. Как бы жена не оскорбила мужа, все-таки надо жалеть жену больше, чем мужа. Мы так слабы, так нервны, нам всякая ссора так дорого обходится. Горячая женщина скоро сделает глупость, скоро и одумается, Васильков. Да она же не говорит, что одумалась, Лидия. Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке. Васильков. Не поздно ли? Надежда Антоновна. Ах, нет, она может увлечься, но до падения себя не допустит. Васильков. Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получала от меня, чем от вас. Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова. Лидии. Чего же вам угодно? Лидия. Я бы хотела жить опять вместе с вами. Васильков. Невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу. Лидия. Но вы должны меня спасти.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 Васильков уходит. Телятев, отнимая платок от «Теперь вы выздоровели. Я могу перестать плакать». Лидия. «Ах, теперь не до шуток. Бегите, догоните, воротите его во что бы то ни стало». Телятев убегает. Надежда Антоновна. «Ах, какой он упрямый, какой несносный». Человек из порядочного общества так поступать не может. Он скорее убьет жену, а такого предложения не сделает. Возвращаются Васильков и Телятев. Лидия. Вы меня извините, я не поняла вас. Объясните мне, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности. Васильков. Извольте, объясню.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 что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона. Васильков, глядя на часы. Согласны вы на мое предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго. Лидия. пожалеете меня, пожалеете мою гордость. Я дама. «Дама с головы до ног! Сделайте мне какую-нибудь уступку!» Васильков. «Никакой!» «Мне ли жалеть вашу гордость, когда вы не жалели моей простоты, моей доброты сердечной? Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас!» Лидия. «Ну, хоть слово измените! Оно жестоко для моего нежного уха!» Васильков. «Нет!» Это слово хорошее. Лидия. Я должна подумать. Васильков. Думайте. телятив. Ах, каба меня кто взял в экономки. Ходит Андрей. Андрей. Следственный пристав желает описать имущество. Лидия и Надежда Антоновна. Ах, ах, ай-яй. Лидия прячется в подушке. Телятев. Что вы испугались? Утешьтесь. Вчера писали мебель у двух моих знакомых. Сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие. Лидия мужу. Спасите меня от стыда. Я на все согласна. Что делать? Я хотела блистать неугасающей звездой. А вы хотите сделать меня метеором, который блеснет на минуту и погаснет в болоте. Но я согласна, согласна. Умоляю вас, спасите меня. Васильков уходит с Андреем. Андрей возвращается. Андрей, господин Кучумов. Лидия, я думаю, принять его. Телятев, примите. Лидия Андрею, проси. Андрей уходит. Входит Кучумов, потом Васильков.